«Языги», — говорит Дион Кассий, — отделенные римлянами после завоевания Дакии от своих черноморских братьев, до тех пор воевали с императором Марком Аврелием, пока он не заключил с ними мира и не согласился на свободное сношение их начальников через Дакию с братьями их Роксоланами на Черном море. Шафарик, том 1, книга книга 2. Страница 122. По свидетельству Иорнанда, глава 12. Этих языков отделяла от Роксолан только русло Дуная. Ибо языги жили в верху реки, а Роксоланы владычествовали в устье, посреди же находилась Дакия, южной границей которой было именно только русло Дуная. Примечание. Академик Васильевский ЖМНП, 1882 год, июль, говорит, что языги отделяются от Роксолан только рекой Алютой, заимствуя это из текста Иорнанда. Иордана по изданию Момсена, где вместо Альвео русло исправлено Алюта-река, что противоречит натуре и словам Иорнанда. Дакия, окруженная горами как венцом, Слова Иоарнанда находилась посреди языгов и роксолан. Языги жили по Тейсу, на западе гор. Роксоланы на восток от Дакии, занимая нижнее течение Дуная с устьями. Верхнее течение Алюты существует тоже с восточной стороны. Но среди горного венца Дакии, ограничиваясь горами от полей роксоланских, и с южной стороны руслом Дуная, которая как поток реки составляла непосредственную границу между языгами и роксоланами. Конец примечания. Нет сомнения, что сама причина столь упорной войны заключалась в притеснениях со стороны римлян, отнимавших свободный проход по Дунаю. На основании того, что языги и роксоланы называются сарматами, знаменитый словист Шафарик, причисляет их к азиатам-кочевникам, разумея в имени Сарматы, несомненно, только кочевников, вовсе забывая, что в римскую эпоху имя Сармата сделалось простым географическим именем страны, а не народа, вроде нашей Сибири, обозначавшим все население Восточной Европы и по преимуществу славян. Вопреки Шафарику, многие и очень знаменитые немецкие ученые Не сомневаются, что сарматы-языги и были славяне. Примечание. Чтение общей истории, 1872 год, книга 4, статья господина Дринова, страница 65, конец примечания. Следовательно, и роксаланы по братству с ними, засвидетельствованному Дионом Кассием, были тоже славяне. Итак, если по признанию авторитетных ученых подунайские языги сарматы и переселенцы были славяне и были братья Роксолана, то надо только удивляться, почему мы никак не хотим почитать Роксолан славянами же нашей Киевской области, где по преимуществу отводят им место все древние писатели. Коренное гнездо Роксолан может прямо указывать область реки России по летописям или Россы по Щекатову и другим старым географиям и картам, долина которой исполнена речками и селениями, носящими тоже имя. По Геродоту на этом самом месте жили скифы-пахари, оратаи, сеявшие хлеб для продажи, а следовательно и торговавшие им на юг и на север, на восток и на запад, торговавшие не только хлебом, но и всеми другими предметами, которые они получали в обмен хлеба. Развитие нашей страны было, конечно, прежде всего земледельческое, но именно в киевской стороне, судя по свидетельству Геродота, оно было наполовину торговое, и началось оно, по всей вероятности, с той поры, когда по берегам Черного моря появились греческие колонии, за 700 и 600 лет до Рождества Христова, не упоминая о финикийянах. Сами греки переселились сюда потому, что хорошо знали природное богатство этих земель. Их промышленный торговый нрав, естественно, распространялся и внутри страны, и должен был завязать торговые узлы в местностях, где тому способствовало само природное положение земли, какой была киевская местность. Таким торговым узлам обыкновенно больше всего способствуют устья рек, в которых всегда и свивается торговое гнездо. Если греческая Ольвия, не говоря о других греческих городах нашего юга, находилась в устье двух богатых рек, то и Киев находился тоже в устье столь же богатых рек, сливающихся у его границы в одну, еще более богатую и славную реку Днепр. Киев или его край, лежал, собственно, на Днепровском внутреннем устье. Отсюда к югу начиналось поле-степь пустыня, то есть другой мир жизни, а к северу сплошной лес, тоже иной мир жизни. Точно такое же положение на Волжском северо-востоке занимала Суздальская земля при устье Аки. За ней Булгарская земля, лежавшая при устье Камы, а на Ильминском севере Новгород и Ладога, лежавшие при устьях Ильминских рек. Где сливались в одно русло многие реки, там соединялись и многие люди в одну общую жизнь торгового города. Там вскоре являлись богатство и известная степень образованности. В русской стороне развития города Развитие первоначального общежития, торговли и промысла, а за ними известной степени богатства и образованности, началось в Киевской земле, в которой серединное положение занимала река Росса или Рось. Было ли это имя туземным, или, что также могло случиться, оно явилось с приходом в эти места балтийских ругов, рогов, велетов, поселившихся здесь тоже с торговыми целями. Во всяком случае, оно очень давнего происхождения и должно относиться, по крайней мере, ко времени первого появления в истории Роксолан, то есть к первому столетию до Рождества Христова. Что в начале об этом имени ничего не было слышно, это неудивительно, и о самой Ольвии, Немного рассказывает история и только поминает изредка одно ее имя. Не сохранилось ее монет, надписей и других подобных памятников. Наши сведения об Ольвии были бы так же скудны, как и обо всей нашей стране. Ни Ольвия, ни наш Рос не отличались военными нравами и жили больше всего работой и торговлей. Приобрести же себе имя в истории возможно было только военным походом. Вот почему о россах под именем Роксолан узнают только тогда, когда скифы позвали их к себе на помощь против Митридата Великого, да и после, как обыкновенно о них упоминается только по случаю военных походов. Скифы со времен Геродота жили, если не в особой дружбе, то в большом согласии с греками-днепровцами в Вольвии и херсонцами в Крыму. Согласие это укреплялось и поддерживалось, конечно, обоюдными выгодами. Скифы, наверное, брали с Ольвии хорошую дань и зато берегли ее от других степняков и различных врагов, чего одного только и не доставало грекам. Точно так же и по таким же причинам скифы должны были жить в согласии и с северными днепровскими племенами, земледельцами-славянами, доставлявшими им под видом дани и торговли хлеб, мёг, дорогие меха, северных зверей. В таком положении должны были находиться здешние дела в обыкновенную, так сказать, повседневную пору здешней жизни и здешних отношений. Страбон очень верно обрисовывает это повседневное состояние дел между властителями и подданными. Он говорит, кочевники занимаются больше войнами, чем разбоями, а воюют всегда для дани предоставив землю тем, которые хотят заниматься земледелием, они довольствуются собиранием за нее условленной дани, да и то умеренной, потому что цель ее не избыток, а удовлетворение повседневных житейских потребностей. Если дань не платят, они начинают войну. В этом смысле Гомер... Называют их вместе с справедливейшими и бедными, живущими Бог знает чем, так как они не брались бы за оружие, если бы им платили дань исправно. Не платят те, которые считают себя довольно сильными, чтобы легко отразить их нашествие или даже не допустить их до своих земель. Эта заметка Страбона выводит нас, так сказать, на Божий свет из тех мрачных понятий, по которым нам всегда представлялось в средней истории, что кочевники вообще были ненасытные разбойники, что под их владычеством и вблизи них невозможно было существовать ни одному земледельческому народу. Если по берегам Черного моря греческие колонии жили спокойно и даже процветали, сносясь и торгуя с теми же разбойниками-скифами, то и наши северные земледельцы точно так же должны были, если и не процветать, то жить сытно под их покровительством, выплачивая, разумеется, условленные дани, а в иных случаях и запросные деньги, то есть поборы сверхусловий. Послушаем лучше всего самих греков, как они рассказывают об этих своих отношениях к скифам в эпоху несколько позднее Геродотовой. Их рассказы записаны живьем не на бумаге и не одним человеком, а на мраморах, по определению всего города, по воле совета и народа на память будущим родам о достославных подвигах на общую пользу славного и гражданина Протогена. Во-первых, говорит эта мраморная летопись Когда царь Сайтафарн пришел под Ольвию, и требовал подарков по случаю своего прибытия, по-русски поклон, поклонные дары, а в городской сумме был недостаток, то призванный народом на помощь протаген дал 400 золотых монет. Во-вторых, когда саи, скифский народ, прибыли во множестве для получения подарков, и народ не был в состоянии дать им и хотел, чтобы протаген помог в этом случае, он явился и представил 400 золотых монет. Потом, когда царь Сайтафарн прибыл для принятия почестей на тот берег, и архонты собрали народ для совещания, где на вече извещено было о прибытии царя, равно как и о том, что в городской казне ничего не оставалось, предстал протаген и предложил 900 золотых монет. Как же скоро послы царя получили деньги, и протаген с аристократом вышли навстречу царю, который, хотя и принял подарки, но был разгневан и вступил в возвратный путь. Конца не достает. Примечание. Протагенову надпись относят к 200-м годам до Рождества Христова или же к Митридатовым войнам. Шафарик, славянские древности, том первый, Книга вторая, страница 202. Наименование Птолемеем по дунайских языков переселенцами, точно так же, как и наименование Скимном Хюзским, Бастарнов Евкинов на устьях Дуная пришельцами, Западное Одесское общество, том 3, страницы 136-137, и том 2, отдельный, страница 239 Очень хорошо объясняет в своей географии Страбон, книга 7, глава 3, параграф 17. Он говорит, за Днестрянами к Днепру живут языги сарматы, так называемые Василии. Они живут и вдоль Истра, нередко по обоим его берегам, где их знал уже Авидий". 7-й, 17 годы по Рождеству Христову. Затем, говоря о Крымском полуострове и Приднепровье, глава 4, параграф 5, Страбон замечает, что из этого края, разоренного от беспрерывных войн, множество народа переходит за Днестр и даже за Дунай и остается там на житье. Фракийцы, прибавляет географ, давали место переселенцам не уступая силе, а где, покидая землю по ее негодности. Нет сомнения, что митридатовые войны со скифами были одной из первых причин для подобных переселений. Конец примечания. Так жила Ольвия, уже в последнее время своего существования обедневшая и бессильная. Но в это же самое время, по-видимому, не так жили Роксоланы, способная не только защищать себя, но даже и помогать тем же скифам. История Роксолан, однако, не показывает, что это был народ очень воинственный, очень сильный и могущественный, вроде древних скифов. Мы видели, что история знает только их неудачи. Между тем, древняя география и этнография ставят этот народ господствующим в нашей южной стране, а Великий Рим почему-то находит выгодным держать с ними союз и посылать им дары вроде дани, об уменьшении которой жаловался Роксоланский царь, то есть попросту князь-предводитель. Очевидно, что могущество Роксолан заключалось не столько в их воинственности, сколько в политической силе самой их страны, с которой дружба, быть может, уравновешивала Мирное отношение к другим варварам, соседям предунайских римских провинций.